«Мне всегда было любопытно, до чего доведет тебя рукоблудие. Можно было предположить что-то в этом роде». Шагнув в их сторону, он пристально взглянул на лицо Нкаты. Его покалеченная верхняя губа вдруг растянулась в некоем подобии улыбки. «Ах ты, гад!» — воскликнул он, разразившись, счастливым хриплым смехом. «Я так и знал, что пометил тебя в ту ночь. Я клялся всем направо и налево, что та кровь была не моя». — Да, ты пометил меня, — благодушно согласился Нката, потрогав шрам на щеке. Он протянул руку. — Как поживаешь? — Дэвэй. — Дэвэй? — по-английски человек, лишенный водительских прав за вождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. — Дэвэй? — удивился Линли. — Хлыст! — поправил бывшего противника Дэвэй. — Ладно, пусть будет хлыст. Ты завязал? — Или как? — Или как? — — ответил Хлыст, опять осклабившись. Он пожал протянутую Нкаты руку. — Да, Дэм. — Я был чертовски уверен, что пометил тебя тогда. — Круто ты, парень, орудуешь перышком. — Если не верите, гляньте, как он мне. Испоганил фотографию. Последняя фраза относилась к Линли, но потом он вновь повернулся к Нкате. — Зато моя бритва всегда была самой быстрой, не спорю, — сказал Нката. — А что вашей братье понадобилось от Шелли Платт? — ухмыльнулся Хлыст. — Обычно она тут никому не нужна. — Нам надо поговорить с ней об одном убийстве, — сказал Линли. — Николь Мейден, вам знакомо это имя? Хлыст поразмыслил над этим, разливая мартини по четырем стаканам, стоящим на подносе. Оттягивая ответ, он наколол на зубочистке по паре зеленых маслин и плюхнул по штуке в каждый коктейль. «Шейла — Шейла! — крикнул он. — Все готово. И когда официантка в ажурном купальнике, не скрывающем, а скорее выставляющем напоказ все ее прелести, покачиваясь в сапогах на платформе, подгребла к стойке, бармен пододвинул к ней готовый поднос и вернулся к разговору с детективами. Мейден. Знаменитая фамилия в подобных заведениях. Я бы запомнил. Но нет, такой девушке что-то не припомню. А вот Шелли наверняка помнит. В общем, это Мейден убита. шейли не убийца. Шлюха это точно. И характерец взрывной чисто кобра. Но, насколько я слышал, до члена вредительства она не доходила. И, тем не менее, нам хотелось бы побеседовать с ней. Как я понимаю, она ты в вашем клубе. Если сейчас ее здесь нет, то, вероятно, вы сумеете подсказать нам, где найти ее. Я не думаю, что вам захочется терпеть наше присутствие до ее прихода. Хлыст мельком глянул на Нанкату. Он всегда так изъясняется. «С рождения, твою мать!» То — То-то ты подзабыл все свои словечки. — Да, удалось, — сказал Нката. — Так ты поможешь нам, Дев? — Хлыст, Хлыст, извини. — Ладно, помогу, — согласился Хлыст. — По старой памяти, ради наших давних похождений. — Но вы ничего не слышали от меня, заметано? — Будь спок, — сказал Нката, доставая изящную записную книжку в кожном переплете. Хлыст ухмыльнулся. — Боже всемогущий! — Так вы законные легавы? — Да уж, приятель, лучше попридержи язык. твою мать! Демон смерти заделся копом!» Он хохотнул. «Шелли Плат промышляет на улицах в районе станции метро Эрлскорт. Но днем вы ее там не найдете. У нее в основном ночная смена, а днем она отсыпается в своей берлоге». Он продиктовал адрес. Поблагодарив его, они поспешили убраться из зала и, оказавшись в черном коридоре, сразу заметили, что открылась одна из блочных боковых секций. Часть стены глухого на первый взгляд коридора выкрашенного... В похоронный оттенок отъехала в сторону, и за ней обнаружился магазинчик с широким прилавком. За прилавком торчала дьявольского вида дама с фиолетовыми волосами, уложенными в стиле, навевающем воспоминания о невесте Франкенштейна.